Глава девятнадцатая. Гипербазар. В последний раз Бобби видел Лукаса перед огромным старым универмагом на Мэдисон-авеню. Таким он его и запомнил. Огромный негр в строгом черном костюме вот-вот войдет в свой длинный черный автомобиль. Один черный начищенный ботинок уже стоит внутри роскошного салона Ахмеда. Другой еще на крошащемся бетоне тротуара. Джеки стояла рядом с Бобби. Ее лицо затеняли широкие поля, увешанные золотыми побрякушками Федоры. Шафрановый шарф завязан сзади на шее.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 над линиями решетки, проступающие из-под краев деки. А, а. Безвкусная дешевка. Верно, отозвалась Джеки, оглядев узкие черные джинсы, тяжелые ботинки и черный кожаный ремень, украшенный двумя рядами пирамидальных хромированных заклепок. Сдается, теперь ты куда больше похож на графа. Пойдем, граф. У меня есть для тебя кушетка. Сможешь отоспаться наверху у джамера.